и не понимает того, что я на всех кобелей плюю с ног до головы. Все они — глина с кизяком, самая настоящая глина. Я видела такую, когда ездила в Полтавскую губернию, где бабы обмазывают ей свои хаты. Но он думает, что он благороден, что он мрамор. Так он говорит о себе. 9 июня. Мама говорит. Извольский, что медная копейка. Выдохся. Но его надо еще подержать, так как он здесь еще нужен. Англо-русское соглашение. Примечание. Англо-русское соглашение по делам Персии, Афганистана и Тибета от 31 августа 1907 года. Дурак. Думает, я ему верю. Эти дарданеллы. Это дело наших врагов. Мелюковых и других. 17 июня. Событие, событие. Нет проходу от этих дур. Вчера была извольская. Она точно черий. Если придавить, завоняет, пищала. Аха, нет. Если бы, если бы помочь, если бы. Я не хочу. Я слушаю их только по необходимости. Слушаю и думаю. Ну, выкладывай, дура, с чем пришла. Но она кудахчет, как курица над просом. Маме, говорит она, неизвестно, что народ ее не знает и не любит. И придворные дамы тоже ее не любят. Она или горда, или застенчива. Это очень плохо. С помощью придворных дам она могла бы сделать много хорошего, так как погоду делают дамы. И потом просила устроить молодого родзянка. Всем известно, что он для нее не только кузен, но и еще кое-что. 10 июля. Когда я рассказывала маме о том, как не относятся придворные дамы, она засмеялась. Не любят. И народ тоже. Но это еще не беда. Надо, чтобы боялись. А заставить бояться — это я сумею. Да, это мама умеет. 11 апреля 8 года. «Убийство великого князя Сергея Александровича, — рассказывает мама, — произвело на меня такое впечатление, что у меня сделался припадок. Это потому, что она боялась не анархистов, но тех, кто их не понимал». Примечание царя и царицу. Тех не укрывают левые министры. Они могут погубить всю династию. Папа тоже не боится монархистов, не верит в революцию. Он боится только своих. Но, несмотря на этот страх, сходится и сближается легко, легко соглашается и много обещает. Граф Воронцов-Дашков говорит. Примечание. Граф Иларион Иванович Воронцов Дашков. 1837-1916. генерал адъютант член Государственного совета. Министр двора в продолжении царствования Александра III и в начале царствования Николая II. С 1905 года Кавказский наместник. Молодой царь отталкивает честных дворян не отказами, но обещаниями. Никто не имеет стольких врагов, как папа. Как среди тех, кто ему покровительствует, так и среди тех, кто впал в немилость. Вероятно, потому, что он всегда действует под давлением. Его приказания бывают иногда путанными. Мама отвергает то, что предлагает гневная, также если и согласна с ней. Она не допускает, чтобы царь думал, что там ведут правильную линию. 11 марта. Мама опять больна, и потому мы много бываем вместе. Она рассказывала мне о тех двух периодах, относительно которых ходит столько сплетен. Мама не любит вспоминать о них. Мы говорили об Орлове. Примечание. Александр Афиногенович Орлов, 1862-1908. Генерал-майор Свиты Ее Величества. Командир Лейбгвардии Уланского ее величество полка.